Глава пятая. Тяжелый день на работе, внезапное появление незнакомца на ее кухне, новость про смерть отца, сборы, полтора часа в автомобиле в напряженной давящей тишине – все это высосало из стаи все соки. И в аэропорту у нее была одна единственная мысль – быстрее бы уже. Водителя Кирилл отпустил, он оказался наемным. Подхватил Таин чемодан, у самого у него багажа не было, и молча пошел быстрым шагом к отдельной стойке регистрации, ни разу не обернувшись, чтобы проверить, поспевает Тая за ним или нет. В зоне ожидания взял кофе себе и ей, не спрашивая, хочет ли она и какое любит, и отошел к панорамному окну, чтобы кому-то позвонить. Тая воспользовалась тем, что осталась одна, и тоже полезла за телефоном. Набрала свою начальницу, пока время не перевалило за девять вечера, Надо было предупредить, что завтра она на работу не выйдет, и извиниться. Она хотела это сделать еще в машине, но в горле почему-то протестующий ком вставал от одной мысли, что придется говорить при Кирилле. Слишком демонстративно он молчал, пока они ехали. И она не стала. — Хм, за свой счет оформишь. И чтобы в понедельник была. Время, конечно, очень неудачное. У нас квартал, — пробурчала Виктория Алексеевна. «Хорошо, спасибо». Начальница повесила трубку. Тая убрала телефон и задремала, откинувшись в удобном кресле зала повышенной комфортности. К кофе, что купил ей Кирилл, так и не притронулась. Принципиально. Ей ничего от него не было надо. Мужчина разбудил ее через час, потрепав за плечо. Она резко открыла глаза и испугалась поначалу. Так близко оказалось его лицо. Строгое, скульптурное, с упрямой вертикальной складкой меж бровей и глубоким пронизывающим взглядом. Посадка началась. И сразу отошел. А Тая невольно дотронулась до плеча, до сих пор ощущая на этом месте его горячие, жестко берущие в захват пальцы. Когда они прошли в бизнес-класс, даже этому не удивилась, лишь старалась с любопытством не озираться по сторонам и не выглядеть еще большей провинциалкой, чем она была. Чувствовала, что Кирилл за ней наблюдает, оценивает. Между лопаток уже дыру просверлил. Да, мнение он о ней однозначно уже составил, но деталей не хотелось добавлять. Тая заняла свое кресло у окна, пристегнулась и снова прикрыла глаза, намереваясь продолжить спать. После резкого пробуждения голова до сих пор мутно кружилась, и это было хорошо, так как отключилась она практически сразу. Проспав весь полет. На выходе из аэропорта их ждала машина с водителем. Черный высокий джип. Когда выехали на ночную уже, но все равно оживленную трассу, Тая решилась задать еще один вопрос своему угрюмому спутнику, разрушая многочасовое безмолвие между ними. — А куда мы едем, Кирилл Станиславович? Собственный голос после долгого молчания царапал слух хрипотцой. — Кирилл! Тут же с неудовольствием напомнил мужчина, растер пальцами собравшиеся морщинки на лбу, словно пытался их разгладить. — В наш загородный дом. Пока что побудете моей гостей. Вы же не против? Отведем вам целое крыло. Мазнул по ней ироничным взглядом. Но Тае было не до того, чтобы быть против или реагировать на его скрытый сарказм. Мозг ее лихорадочно вцепился в словосочетание «наш загородный дом», додумывая. «Это же тот самый дом, да, где нашли застреленного отца в кабинете?» «Не волнуйтесь, там давно уже все убрали», — едва заметно оскалился Кирилл, будто прочитав ее мысли. Тая сглотнула, не зная, как на это отвечать и реагировать, но мужчина, судя по всему, в этом и не нуждался. Снова отвернулся от нее, обрывая едва начавшийся разговор.